Глава двадцать шестая. Джейс. Я понял, что это была плохая идея, как только сел в машину. И все же прилетел, как мотылек на г р ё б а н о е пламя, с отвращением наблюдая, как он обнимал Диланы и обнимал ее так, будто она самая драгоценная вещь в мире. Часть меня хотела, чтобы она сопротивлялась его ухаживаниям, пнула его по яйцам и забежала внутрь, но другая часть, та, которая перевешивала. хотела подойти к ним, облить их бензином и зажечь спичку, заставить их страдать за свои грехи. Облегчение наполнило меня, когда они выпустили друг друга из объятий. Однако это облегчение длилось очень недолго, пока он не опустил голову и не наклонился к ней. Только не поцелуй его. На какую-то долю секунд ы она напряглась, и я подумал, она собралась отвернуться. Но затем она поднялась. На цыпочке. Я сжал руль руками, когда их губы соприкоснулись. Он целовал ее, так, словно она стеклянная и может разбиться в любой момент. Это доказывало, как мало он о ней знает. Дилан Тейлор крепче стали и прочнее кожи. Никогда не поверю, что ей нравится, когда он обращается с ней как с маленькой фарфоровой куклой. Я ухмыльнулся, увидев, как ее рука слегка вздрогнула, словно она хотела оттолкнуть его, но решила подождать еще немного. Ну и подавись, малышка, потому что скорее ад замерзнет, чем я еще хоть раз п р и к о с н у т ь к тебе. Протянув руку к приборной панели, я нажал кнопку на сенсорном экране. Бритни взяла трубку практически сразу. Привет. Ты занята? Нет. А что? Встретимся у твоего дома в десять.